Глава 19. Наверх поднимаемся в полной тишине. В конце концов артефактами наблюдения могут быть оборудованы и кабины. К тому же, после очередного покушения и беседы с Лезлой Танфой, голову всех забыты совсем нерадужными мыслями. Кто и зачем нас пытался прикончить, все еще непонятно. Атака в Доме Канца была явно нацелена на нас всех. Городить такое заклинание ради одиночного студента не очень продуктивно. Да и не насолил вроде никому Танфой так, чтобы настолько заморачиваться. Собственно, никто из нас вроде бы не вступал в настолько жесткие клинчи с преподавателями, чтобы дело дошло до двух попыток убийства. Единственное разумное объяснение, приходящее мне в голову, кто-то из персонала Хённинца отрабатывает заказ извне, пытаясь ликвидировать наследника империи. И узнав о том, что мы отправимся вниз встретить бабушку Канца, этот неизвестный увидел отличную возможность выполнить задачу. Вопрос только в том, кто является заказчиком. Первый и самый очевидный вариант, который приходит в голову, Морна. Но даже если она как-то узнала о моем существовании, то терзает меня сомнение в наличии у нее агента на территории Хённица. Тем более настолько безбашенного, чтобы организовать два покушения подряд под носом у ректора. Сам стольк? В теории возможно, но опять же, нет никаких предпосылок. Судя по тишине в газетах, с регентом они так и не договорились, и убийство наследного принца им совсем не с руки. Ценхар? Он вообще в бегах, да и непонятно, какую выгоду может извлечь маркиз из моей гибели. Рихт-Эйгар? В целом, возможно, но двоюродный брат Ланса и сам скрывается от Морны, пока не показываясь на свет. Даже если он как-то прознал о моем существовании, укрывающийся под другой личиной Кирнес точно не является для него критичной угрозой, с которой нужно разбираться немедленно». Каких-то иных вариантов мне в голову не приходит, что, надо признаться, сильно раздражает. Да и тот факт, что неизвестного мага не могут обнаружить даже дознаватели Хионница, тоже действует на нервы. Пытаясь отвлечься, все-таки завожу беседу, когда мы выбираемся из кабины и шагаем к корпусу университета, выстроенному на горном склоне. Озвучиваю вопрос, который хотел задать еще в доме. Канц. В чем разница между защитником империи и спасителем? Покосившийся на меня аристократ временно выпадает из состояния меланхолии. Второй титул дают за что-то более масштабное, чем разовое проявление храбрости или спасение жизни члена императорской фамилии. Например, за действия, переломившие ход войны или командование военной кампанией. За что его пожаловали мои бабушки, точно не знаю, но по рассказам она выжгла дотла одну из старых магических школ. Еще до войны трех императоров, когда никаких ограничений не было, и маги экспериментировали с самыми разными практиками. Там то ли пытались создать новый вид человека, то ли сращивали людей с магическими сущностями и животными. Но, что самое главное, захотели выйти из-под юрисдикции Империи, и та отправила к ним мою бабку с приказом образумить зарвавшихся магов. Не уверен в деталях, но вроде как на месте той школы теперь большое озеро, где-то на востоке Норкрума, а бабуля после года охоты на уцелевших адептов учения получила титул спасителя империи. Джоэл с предостерегающим видом косится на меня, но в данном вопросе ничего секретного нет. Леди Танфой сама намеревается связаться с Харденом стольком, да и в Кериле свое присутствие уже обозначила. А про амнезию Кирнеса ректор и так в курсе. Перед входом в университет сталкиваемся со Связальдом, который о чем-то ожесточенно спорит со Спашиным. Притормозив, прислушиваемся к словам блондина, который как раз орет на Тадеша. «Не думай, что ты вечно будешь впереди, заочка! За моей спиной весь дом Связальда, всего деньгами и солдатами!» А что есть у тебя? Старая фамилия, над которой все потешаются, и твои вызобренные знания? Тут ты можешь строить из себя серьезного мага. Но когда мы выберемся за стены Хьюница, такие как ты будут служить мне и моим родственникам, законы взрослой жизни сильно отличаются от правил университета. Доходит это до твоих тупых мозгов». Полностью остановившись, окидываю взглядом собравшихся. С одной стороны, Свезельд и десятка-полтора студентов первого курса из числа тех, что обычно ошиваются рядом с ним. Напротив, Спашен, и трое первокурсников из его импровизированного кружка по интересам. То есть ты не отрицаешь того, что более слабый маг, и твой скерт не выстоит против моего. Лицо Свезельда, который пока нас не заметил, ирикашивается от злобы. «Я не стану сходиться в поединке с таким ничтожеством, как ты! Это значило бы, что я принял тебя как равного!» Спашин улыбается, глядя на разъяренного аристократа. «Раз ты будешь участвовать в турнире, нам все равно придется столкнуться, если вдруг пройдем первые этапы». «Ты не видишь разницы, рицарова личинка, на турнире меня заставят это сделать! Добровольная схватка — совсем другое дело!» Вижу, как вперед шагает сбешенная Айрин и мчусь следом, хватая девушку за локоть. Она не собиралась участвовать в турнире, да и с некромантией у нее получается не очень хорошо. При этом виконтесс явно намеревается предложить Олафу поединок между скертами. Не знаю, как точно он будет проходить, но могу поспорить. Угроза для участников тоже будет присутствовать. В конце концов, это Хенец. Если учебный процесс не создает опасности для студентов, значит, что-то пошло не так. Поэтому начинаю говорить первым, опережая ее. А меня ты считаешь равным себе, отрыжка кхарха? Полноценный граф со своим замком и защитник империи, спасший жизнь Морни Эйгор. Что скажешь, болотное отродье? К местным ругательствам я все никак не привыкну, но прозвучало вроде неплохо. Связаль же, наконец заметивший нашу компанию, тихо шипит. «Хорошо, бастарт. Не знаю, за что тебя так обласкала судьба, но об моего скерта ты обломаешь зубы. Завтра, после занятий, я попрошу Кларсона выделить нам площадку. Готовься умереть, ничтожество!» На последней фразе парень разворачивается, собираясь гордо удалиться. Но такой возможности ему не предоставляют. Рядом звучит голос Танфоя, который, судя по всему, рад, что нашел возможность выплюснуть на кого-то скопившееся раздражение. «Ты — жалкое недоразумение, Олаф, позорящее свой дом и аристократию в целом. Настолько ущербное создание, что вынужден платить деньги за плотскую любовь и мнимое уважение сокурсников, которые рядом с тобой только из-за титула и твоего банковского счета. Когда твой род узнает, что ты сделал их посмешищем на весь хонец, «Они тебя прикончат, лишь бы вас ничего не связывало!» Удаляющийся аристократ пару раз дергается, но все же удерживается от ответа. А виконтесса, вырвав свою руку, яростно смотрит на меня. «И что это такое было? Я сама в состоянии разобраться с этим мерзким слизнем. С какого времени я стала слабой девушкой, за которую надо заступаться? Ты хоть понимаешь, что это оскорбительно, Орн? Закончив тираду, девушка быстро удаляется в сторону входа университета, оставив меня недоуменно смотреть ей вслед. Спашин, с удивлением оглядываясь на стремительно удаляющуюся МНО, подходит к нашей компании. «Если нужна моя помощь, я к твоим услугам. Завтра могу выделить пару часов перед учебой. Связаль уже готовит мертвяка при помощи десятка других студентов и рассчитывает на победу в турнире, так что тебе придется тяжело». Вспоминаю внешний вид своего скерта, замороженного Кларсоном и со вздохом соглашаюсь. С учетом помощи других студентов, у Олафа вполне может получиться что-то довольно боеспособное, и не факт, что у меня выйдет справиться с подготовкой противника для его бойца самостоятельно. Спустя пять минут уже поднимаемся в блок общежития. Время еще не слишком позднее, но и дел у нас по сути нет. Даже нормально обсудить ситуацию в свете новых данных, невозможно. Похоже, теперь придется спускаться в Кюрель каждый раз, когда появится необходимость откровенно поговорить. Конечно, если леди Танфой не разберется с проблемой наблюдения, как и обещала, в итоге остаток вечера проводим за поисками Кларсона и транспортировкой скерта в один из залов, выделенных для участников турнира, с дальнейшим усилением мертвяка. По мере возможности делаю его умнее и обучаю выполнению приказов. Плюс накладываю многочисленные руны для усиления костей и плоти. Эйкор предлагает свою помощь, но я опасаюсь, что использование связок и рун, которые слишком сильно отдалены от первого курса обучения, привлечет к нам очередную порцию внимания, которого и так пока достаточно. И если ректор с Норницем в курсе то вот у Кларсона может появиться вполне логичный вопрос. Откуда студенты первогодки знают комбинации, изучаемые только на третьем курсе, а то и вовсе неизвестные для студентов Хионитса? Поэтому предпочитаю пока обходиться своими силами. Когда уже собираемся отправиться спать, появляется и Айрин, нашедшая нас. Привалившись спиной к стене, Мура наблюдает за моими манипуляциями со скертом, не вмешиваясь в процесс. Но по возвращению в общежитие вполне уверенно тащат к себе в комнату, где также молча принимается срывать одежду. Не совсем понимаю происходящего, но инстинкты берут свое, так что через полчаса мы по очереди отправляемся в душ, после чего залезаем под одеяло. Попытки заговорить виконтесса игнорирует, отмалчиваясь, так что мне остается только попробовать заснуть. Потенциальное наблюдение за комнатой ее, похоже, тоже не слишком сильно смущает. По крайней мере, каких-то изменений в ее поведении я не заметил. Хотя, если подумать, в Хеннице нам придется провести еще почти три года. И избегать секса на всем этом промежутке точно не выйдет. Да и не факт, что Норниц или Харден мониторят комнаты студентов с целью наблюдения за обнаженной натурой. Учитывая прошедшие годы, такие сцены должны были серьезно надоесть. За размышлениями о степени испорченности руководства сам не замечаю, как постепенно засыпаю. Утром прихожу в себя от стука в дверь. Спустив ноги на пол, оглядываюсь на шум, обнаружив сонное лицо Айрин, которое уже сформировало в воздухе огненной сферы и тянет из-под подушки револьвер — но в коридоре только спашен, вполне бодрый и готовый выдвигаться. Только тут до меня доходит, что из-за легкого ступора, вызванного поведением виконтессы, я вчера так и не завел будильник. Попросив парня подождать, отправляюсь в ванную, а когда возвращаюсь в комнату, Мино наконец нарушает свой обед молчания, заявив, что отправится вместе со мной. Как результат, еще около 10 минут жду девушку. Вскоре уже шагаем по коридору, минуя замерших служащих в университетских ливреях. Залив себя по чашке горячего сорка, добираемся до зала, находящегося минутах в десяти ходьбы от общежития, и приступаем к работе над скертом. Неизвестно, какую форму выберет свезальт, поэтому после короткого раздумья решаем оставить моему мертвяку человеческую фигуру. Правда, серьезно ее модифицируем. Во-первых. При помощи спашины еще больше увеличиваем прочность скелета. Во-вторых, накладываем стальные щиты на корпус и спину скерта, вслед за этим усиливая и коленные чашечки. По правилам, бойцы должны биться исключительно оружием ближнего боя, без огнестрела и магии, поэтому, закончив с коленями, переходим к его левой руке, полностью закрывая ее сталью. Подвижность скерта за счет этого снизится, но зато он сможет использовать конечность в качестве щита, а при необходимости и орудовать ею как самостоятельным оружием. Удар, закованный в металл рукой, вряд ли кого-то оставит равнодушным. Единственное место, которое остается неприкрытым — сама кисть. Увлекаемся настолько, что от работы отвлекают только появившиеся синие шарики с расписанием. Критично осмотрев скерта, Нахожу, что он вполне готов к поединку с мертвяком Свезальда. Усиленный металлом боец выглядит весьма грозно. Представляю несколько тысяч таких, идущих в атаку с винтовками в руках, и отчасти понимаю, какие эмоции испытывали солдаты во время войны трех императоров. Едва ли не бегом возвращаемся в столовую, где успеваем перехватить по сэндвичу с сорком. Первое занятие. Нотная практика с Комором, так что, опустошив чашки, мчимся к аудитории. Успеваем вовремя. Преподавателей еще нет на своем месте. А вот вся наша компания, за исключением Сонеры, уже тут. Как только усаживаемся на свои места, в левом ряду слышится довольно голос Канса. «Наш старина Джоэл сегодня схлопотал первое взыскание от виолы. Догадайтесь, за что?» Судя по тону, аристократу не терпится поделиться новостью. Покосившись на смущенного уроженца Хельгинских болот, сидящего рядом, молча поворачиваясь к сыну Хердиса, и тот сразу же продолжает. «Затащил к себе в постель Санеру, Не знаю уж как, может, Айван свой задействовал, но из комнаты эта парочка точно выбиралась вместе. Что интересно, баронесса потом никто не видел». Посмотрев на Джоэла... С улыбкой интересуется. «Ты ее так утомил или, наоборот, разочаровал в бренном земном существовании?» Здоровяк с краской неуклюже поворачивается к шутнику. «Да сама она пришла, без всяких айванов, и вообще это тебе не предмет для шуток!» Сын Хердиса снова открывает рот, но виконтесса ловко пихает его локтем в бок. «Тебе напомнить о твоей девушке, что ждет и тоскует?» Осекшийся канц сразу же замолкает, что-то бормоча себе под нос и уткнувшись взглядом в столешницу. А спустя несколько секунд в помещении появляется и преподаватель. Бодро заняв место за кафедрой, объявляет тему занятия — «Стихийные заклинания девятого класса», ноты для которых мы не так давно изучили. Только приступает к рассказу, как дверь открывается, и на пороге появляется рыжеволосая баронесса. С удивлением повернувшейся в ее сторону Сельд, изучает девушку взглядом, интересуясь. «Могу я узнать, что вас задержало, госпожа Кронц? Не припомню, чтобы вы раньше опаздывали на мои занятия». Та, скользнув взглядом по аудитории, пожимает плечами. «Взялась ночью за изучение одной темы, которая внезапно оказалась весьма обширной и на удивление интересной, поэтому случайно отключилась в своей постели под утро». Камор, приподняв брови, усмехается и молча взмахивает рукой, показывая девушке, чтобы она проходила внутрь. Санера шагает к своему месту, а за моей спиной удивленно вздыхает Канс, которого от комментариев удерживает только кулак Айрин, лежащий рядом на столе. А вот пунцовый Джоэл отчаянно старается не смотреть на баронессу, которая этим фактом, похоже, сильно удивлена. Когда девушка усаживается на место, Цельт продолжает занятие и получает первый вопрос из зала. Его задает девушка с густыми каштановыми волосами и в брючном костюме. Ларна Кфор, родом из Лимара! почему вы сказали про девятый класс заклинаний? Раньше никто не упоминал о подобном делении». Старичок дает ей знак усаживаться на месте и, постукивая костяшками пальцев по кафедре, принимается отвечать. «Первый месяц учебы — это как тест на вшивость». Самые слабые погибают, либо сбегают отсюда, нося ноги. Оставшихся можно попробовать чему-то научить. К тому же вам нужна была какая-то база, от которой можно отталкиваться, иначе будет непонятен весь последующий материал. Так что до этого момента вы как раз и получали такие базовые знания. А сейчас начнется обучение тому, что имеет хотя бы какое-то отношение к настоящей магии — Сделав короткую паузу, хмуро глядит на задние ряды, откуда слышится какой-то шум, после чего продолжает. Все заклинания условно делятся на 10 классов. Самые слабые и простые — десятый, связки из которого вы до этого изучали. Первый — это что-то вроде айгерды, позволяющие стирать с лица земли целые города. Их применение в населенной местности находится под строгим запретом — Даже при угрозе для вашей жизни. Некоторые из историков говорят и о заклинаниях нулевого класса, которые могли бы уничтожить весь мир. Якобы схорды и подгорные народы приблизились к их созданию, пока вели войну между собой. Но даже если это правда, их весьма вовремя остановил союз племен Норкрума, прервавший все подобные работы. Больше вопросов ни у кого не возникает, поэтому мы переходим к изучению самих связок. На лекции нам выдают информацию об относительно простых комбинациях. Моментальная заморозка всей воды в человеке, формирование огненного смерчи небольших размеров, создание полевой завесы, охлаждение и нагрев воды в больших объемах. Сразу после этого следует еще одна связка, нагревающая воду, из которой состоит живое существо. Все это необходимо отработать самостоятельно, и сдать к следующему занятию. Могу поспорить, на артефактологии нам выдадут задачу изготовить защиту от всего этого, чтобы не допустить всплеска смертности среди студентов. Выходя из аудитории, замечаю, как дергаются все студенты, идущие впереди. Такое впечатление, как будто справа от выхода находится что-то весьма их пугающее. Перешагнув через порог, понимаю, что так и есть. Там стоит Норнец, мрачно изучающий меня холодным взглядом. «Следуйте за мной, Орнос. Ректор хочет с вами побеседовать. Каон Сорм уже предупрежден, что вы можете задержаться по уважительной причине».